Вдвоем с котом клетчатый, прицелившись на скорую руку, нахлобучили голову на окровавленную шею, и голова, к общему потрясению, села прочно, как будто никогда и не отлучалась. «Маэстро, марш!» — рявкнул клетчатый, и ополоумевший маэстро махнул смычком, вследствие чего оркестр заиграл, внеся еще большую сумятицу. Дальнейшее было глупо, дико и противоестественно. Подрежущие и брякающие звуки блестящих дудок, мелунчи в окровавленном фраке с растрепанными волосами шагнул раз, шагнул другой, глупо ухмыльнувшись. Грянул аплодисмент. Дикими глазами глядели из кулис. Милунчи скосился на фраг и горестно улыбнулся. Публика засмеялась. Милунчи тронул тревожно шею, на которой не было никакого следа повреждения. Хохот пуще! «Я извиняюсь!» — начал было Мелунчи, почувствовал, что теряется, чего никогда в жизни с ним... Не было «Прекратите марш!» Марш прекратился так же внезапно, как и начался. И Клетчатый обратился к Мелунчи. «Ах, фрачок испортили!» «Три! Четыре!» Клетчатый вооружился плотяной щеткой, и на глазах зрителей с костюма конферансье не только исчезли все кровавые пятна. «Но и самый жилет и белье посвежели!» Зосим клетчатый нахватал из воздуха бумажек, вложил в руку Милунчи, подтолкнул его в спину и выпроводил вон с таким напутствием. «Катитесь! Без вас веселей!» И Мелунчи удалился со сцены. по звуке все того же нелепого марша, который по собственной инициативе заиграл дирижер. Тут все внимание публики вернулось к бумажкам, которые все еще сеялись из-под купола. Нужно заметить, что фокус с червонцами, по мере того, как он длился, стал вызывать все большее смущение, и в особенности среди персонала кабаре, теперь уже наполовину высунувшегося из кулис. Что-то тревожное и стыдливое появилось в глазах у администрации, а римский, тревога которого росла почему-то, бросив острый взгляд в портер, увидел, как один из капельдинеров, блуждающим взором шнырнув в сторону, ловко сунул в кармашек блузы купюру и, по-видимому, Не первую. Что-то соблазнительное разливалось в атмосфере театра вследствие фокуса, и разные мысли, и притом требующие безотлагательного ответа, копошились в мозгах. Наконец назрело. Голос из билетажа спросил, «Бумажки-то настоящие, что ли?» Настала тишина. Будьте покойны!